Вальгала Виллидж. Большой щит на врытом землю столбе. Два слова, начертанные вокруг золотого кольца из чистой меди, вмонтированного в щит и сверху для верности залитого эпоксидкой, чтобы ворам и хулиганам неповодно было. Вы сворачиваете к охраняемому въезду на территорию. Тут охраннику удостоверяется, что вы это вы. Ставите машину на стоянку на одно из двух мест с номером вашей квартиры, который краской написан прямо на асфальте. Открываете своим ключом наружную дверь в корпус Б, набираете номер кода, чтобы войти во внутреннюю дверь, поднимаетесь на лифте и идете по коридору налево. Коридор застлан ковровым покрытием персикового цвета. Пахнет освежителем воздуха, заглушающим запах плесени, который здесь во Флориде поселяется в любом замкнутом пространстве. Три раза в неделю в коридорах убирают пылесосом и раз в месяц моют с мылом ковры и протирают стены. А возле каждой двери с номером букетик искусственных цветов, вставленный в маленькую держалку наподобие баскетбольного кольца, а напротив лифта зеркало. А под ним большая ваза зеленовато-золотистыми разливами на столике с мраморной столешницей, напоминающей полумесяц. Но, несмотря на все это, вас почему-то не тянет лишнюю минуту побыть в коридоре. Чемоданы то и дело стукаются о серебристо-персиковые стены. Дженнис и Пру с похвальным упорством продолжают оживленную трескотню. Маленький Рой, которого заставили идти ножками, раз уж он в кое-то век не спит, каждый свой шаг сопровождает возмущенными рыданиями, и Гарри не оставляет чувства, что они кощуственно нарушают могильный покой, хотя почти все, кто живет за этими дверями, днем редко бывают дома. Кто на гольфе, кто на теннисе, кто на сеансе в косметическом салоне или на автобусной экскурсии в национальный парк Эверглейдс. Здесь живешь так, будто твоя квартира всего лишь база. Холл с кондиционером, откуда попадаешь во дворец, сложенный солнца, света и простора. Будешь сидеть в четырех стенах, сам начнешь покрываться плесенью. Примерно в полшестого все тут погружается в жуткую тишину сна многих людей сразу. Но сейчас еще рано, только четыре. На двери в 413-ю двойной замок, отпирается он двумя ключами, из которых один открывает и наружную дверь снизу. Чувствуя, как сзади на него всей тяжестью наваливается его изнывающее от нетерпения семейство в полном составе и с багажом в придачу, Гарри не сразу справляется с замком. Рука дрожит, как всегда, когда у него в груди эта тяжесть и стеснение – Ключ со множеством насечек и выступов царапает, не попадая в извилистую узкую щель, но потом, наконец, входит, поворачивается, щелкает, и дверь открывается, и вот он дома. Квартира эта могла бы принадлежать кому угодно из числа многих миллионов, частично живущих во Флориде, но принадлежит ему. Ему и Дженнис. Вы входите в небольшую прихожую, слева дверь встроенного шкафа, справа открытый стеллаж мореного дерева, все полки которого Дженни суставила ракушечными птичками и цветами ее собственного изготовления. Результат ее занятий в кружке в их первый флоридский год, когда она еще не остыла к ракушкам. Энтузиазм, вызванный ракушками, быстро испаряется, как и горячее желание выучить испанский, чтобы разговаривать с обслугой. Это стадия, через которую проходят все новички, все необстрелянные воробьи, слетающиеся сюда на зимовку. Маленькие гребешки идут на оперение и лепестки, витые ракушки на птичьи клювы, ракушки-туфельки очень подходят для изготовления лодочек. Стеллаж, где кроме ракушек красуются кое-какие безделушки, принадлежащие мамаше Спрингер, в том числе большое зеленое стеклянное яйцо с воздушным пузырьком внутри, отделяет прихожую от кухни, которые с другой стороны примыкает столовая. Прямо же против входной двери располагается гостиная с телевизором, удобными плетеными креслами и низким круглым стеклянным столиком. Они частенько тут ужинают, если по телевизору показывают что-то интересное. В левой части стоит светлый раскладывающийся диван с квадратными боковинами и там же дверной проем. Вход в их дженис спальню, при которой имеется ванная и кладовка, где Дженнис держит гладильную доску, хотя сама никогда ею не пользуется, и велотренажер. Им она пользуется, когда ей кажется, что пора сгонять лишний вес. Под старые записи Битджи, составшиеся от Нельсона, для него самого это давно уже вчерашний день. В гостевую спальню вход отдельный, справа от гостиной, там тоже своя ванная, задней стеной примыкающая к кухне, так что водопровод у них общий. В прошлые годы Нельсон и Пру всегда занимали эту комнату, туда же ставили кроватку для малыша, а Джуди спала на раскладном диване в гостиной. Но Гарри кажется, что может быть теперь такое распределение мест не самое удачное. Дети как-никак подросли, наверное, Рой довольно много всего подмечает и вообще великоват, чтобы спать в одной комнате с родителями, да и девочка, без пяти минут невеста имеет право на свой угол, не вечно же ей спать в проходе. Он излагает свой план. «Думаю, в этом году мы сделаем так, Джуди устроим в кладовке на раскладушке, она может пользоваться нашей ванной и, если захочет, уйти и закрыть за собой дверь, чтобы ей никто не мешал, а Роя положим на диване в гостиной». Мальчуган, задрав голову, смотрит на деда и большой палец сам собой оказывается у него во рту. Рот у него пухлый, капризный, Лубилов считает кролик. Ни у экстрамов, ни у спрингеров, отродясь не было таких пухлых губок бантиком, точно несколько сочных мясистых ягодин, нанизанных на нитку. А вот у Терезиного родителя, как заметил Гарри, в тот единственный раз, когда проездом в Кливленд на совещание дилеров заглянул в Акрон, были, насколько вообще удавалось что-то разглядеть за двухдневной щетиной и вечной сигаретой, которую этот тип не вынимал из своего толстого рта. Можно подумать, родитель Пру замаскировался под ребёнка и теперь из-под тишка шпионит за ними. Малыш, знай себе, смотрит да слушает, а от самого слова не дождёшься. Гарри говорит ему сердито, глядя сверху вниз. Ну что ты так? Чем тебе не угодили? Палец глубже погружается в рот, а глаза ребёнка, тёмные, темнее даже, чем у Нельсона и Дженнис, излучают недоверие. Джуди снисходительно объясняет. «Он просто боится спать один в пустой комнате, дитенька!» Пру делает попытку прийти на выручку. «Ну же, родненький, мама с папой будут рядом, в соседней комнате, вон там!» «Помнишь, и ты там спал, пока не стал большим мальчиком!» Тут вступает Нельсон. «Тебе не кажется, папа, что прежде чем всё менять, можно было бы и с нами это обсудить?» «Обсудить? Да разве у меня есть какая-то возможность что-то с тобой обсудить? Как не позвоню в магазин, тебя или нет на месте, или телефон занят? Раньше я мог, по крайней мере, поговорить с Джейком или Руди, а теперь всегда отвечает твой дружок с елейным голосом, он же новый сотрудник». «Знаю, знаю, Лайл рассказывал мне, как ты выуживаешь у него сведения про всех и про всё». «Ничего, я у него не выуживаю, я проявляю вежливую заинтересованность и только». «Да, у меня все еще есть интерес к тому, что там творится, даже если ты возомнил себя единоличным хозяином на те полгода, пока нас нет». «Полгода? А круглый год не хочешь? Мама мне совсем другое говорила». Дженнис вклинивается в их перепалку. «Мама говорит, что у нее после сегодняшних разъездов ноги отваливаются, и если все пять дней мы будем припираться друг с другом, ни до коктейля, ни до ужина дело не дойдет никогда». «Нельсон. Отец хотел только устроить всех так, чтобы никого не стеснить и что всем было удобно. Мы с ней вместе над этим думали. Джуди, тебе больше где нравится, на диване или в кладовке?» «Мне и раньше было нормально», — отвечает та. Маленький Рой старается ничего не упустить из разговора старших и, немного выдвинув изо рта палец, шлепает губами и издает какие-то звуки, смысла которых кролик не понимает. Ясно только, что от собственных слов глаза Роя наполняются слезами». Як, «Вот всё, что Гарри разобрал». Пру переводит. «Он говорит, она будет смотреть телек». «Ах ты, ябеда! Шмакодявка вредная!» Взвивается Джуди и стремительно, как стрекоза над водой, перелетает через ковёр и со всего маха отвешивает брату подзатыльник, ладонью по круглой головёнке. Пру стрижет его так, что прическа по форме напоминает перевернутый горшок. Как водопроводный кран, когда его открывают, в первую секунду сопит в холостую, так от возмущения малыш на миг впадает в безмолвное оцепенение, хотя рот его уже изготовился для воя. Зато когда вой вырывается, он включён уже на полную мощность. На фоне этого звучного сопровождения Джуди, и не думая оправдываться, с достоинством поясняет. «Я только пару раз смотрела шоу Джина Карсона, когда все уже спали. Ну, может быть, разик в субботу вечером. Подумаешь важность?» Гарри спрашивает её напрямик. «Значит, ты предпочитаешь спать здесь и ради этого паршивого ящика отказываешься от собственной уютной комнатки?» «Там ведь даже окна нет», — робко напоминает она, поскольку ей не хочется его обижать. «Ну и прекрасно», — подводит итог Гарри. «Что мне за дело, кто где будет спать, в конце концов?» «Можно подумать, мне больше всех надо!» И демонстрируя полное безразличие, он идёт к себе в спальню, огибает купленную уже здесь огромную двуспальную кровать с мягким изголовьем, обтянутым лоскутным атласом и нефритово-зелёным покрывалом в тон, точно как в гостиной, складывать, которые намучаешься, и заходит в кладовку, где хватает раскладушку с комплектом белья и младенческий голубым одеялом и волочит всё это тем же путём назад, с грохотом, задевая косяк и хорошенько поддав плетеное кресло в гостиной, И дальше в гостевую спальню. Он посрамлен, он переоценил темпы Джудиного взросления, он хотел устроить ее в своем доме как принцессу, он совсем ничего не знает про девочек. Одна его дочка умерла, а другая вроде как и не его дочь. Дженнис говорит, «Гарри, тебе нельзя перенапрягаться, доктор тебе запретил». «Доктор запретил», — передразнивает он. «Да у этого твоего доктора всем пациентам под 80, а он что им говорит, то и мне», — повторяет. Но он пыхтит, как паровоз, и пру бежит вдогонку за ним, чтобы самой разложить раскладушку, вернуть на место подогнутую ножку, п-образную металлическую трубку, которая соскакивает и подворачивается вниз, расправить как следует простыни и одеяло. Вернувшись в гостиную, Гарри спрашивает Нельсона, снова подхватившего малыша Роя, на руки. «Ну что, теперь наши мальчишки довольны?» Вместо ответа Нельсон поворачивается к матери. «Ей-богу, мама, я за себя не ручаюсь. Еще пять в ней такой обстановки!» Но потом, когда всё как-то устраивается, вещи из чемоданов раскладываются по полкам и ящикам, Джуди и Рой получают молоко с печеньем, переодеваются в купальные костюмы и вместе с матерью и Дженнис идут в местный бассейн с подогревом, куда их пришлось на эти дни записать. Гарри и Нельсон усаживаются выпить пиво за круглый стеклянный столик и оба стараются поговорить по-дружески, по-хорошему. «Нос», — начинает Гарри. «Как машины, как бизнес». «Ты сам знаешь не хуже меня», — отвечает Нельсон. «Ты ж получаешь ежемесячные сводки». У него появилась неприятная нервозная привычка как-то странно гримасничать и одновременно втягивать голову в плечи, будто позади у него кто-то стоит и в любую минуту может тюкнуть его по голове. Курит он так, словно через трубочку, с жадностью втягивает в себя питательный раствор и при этом непрерывно подправляет форму пепла на конце сигареты, постукивая ею о край белой раковины, позаимствованной из коллекции Дженнис. «Как тебе, 89-е?» – спрашивает Гарри. «Не намеренные более откладывать разговор, благо они с сыном остались наедине. Самих-то машин я пока не видел, только брошюры. Брошюры красивые, слов нет. Интересно, сколько миллионов делают на таких брошюрках рекламные агентства? Я тут глядел, глядел на картинку с королой всю голову себе сломал. Неужто они действительно втащили этот несчастный седан и минивэн в придачу на вершину горы? Или это просто фокус?» «Потом до меня наконец дошло. Ну, артисты, обхохочешься. Машины-то стоят на снегу, а след от протектора где? Нету? Будет время взгляни для развлечения». Похоже, Нельсону не до смеха. Он старательно придает пеплу форму идеального конуса, а потом вдруг яростно тушит сигарету, давит, мнет окурок в раковине. Руки у него ходят ходуном. Рановато для его возраста. Он прихлебывает пиво, пенная бахрома пузырится на его клочковатых усиках, И в упор глядя на отца говорит, «Ты спросил, что я думаю о восемьдесят девятых?» же, что я думал о восемьдесят восьмых. Скукотища, папа». Ящики на колесах. Они по старинке везут сюда машины, на которые, как посмотришь, так сразу и подумаешь. Тут главное достоинство – низкий расход топлива. А бензина вот уже десять лет, как никто, не жалеет. Американцам сейчас опять подавают кидной вверх, и вид, чтоб был как у лимузина, а епошки знай пихают нам свои ящички». И не так уж дёшево, заметь. Вот что обидно. Как в прежние времена, вшивый доллар против йены С какой стати люди будут платить 17 штук за Тойоту ГТС, когда почти за те же деньги можно купить Mustang или Берету ГТ, или Мазду MX 6 Селика не стоит семнадцать тысяч, возражает Гарри. Та, что осталась у меня дома, продавалась меньше, чем за 15. Начини её тем всем, и разница как не бывало. «Никогда не навязывай людям всякие модные причиндалы». «А тебе и так слава идёт на весь округ из-за того, что ты пытаешься всучить клиентам, чего они не просят». «Если человек пришёл к тебе с намерением купить базовую модель, как она есть, будь любезен продать её так, чтобы он при этом не чувствовал себя последним жмотом». «Скажи это тем, в Калифорнии парирует Нельсон». «Что они поставляют по первому требованию?» «Навороченные модели», «автоматическая коробка передач», «турбоподдув» и всё такое». Просить базовые СТ или ГТ месяцами будешь ждать, пока они выполнят твой заказ. Роскошь дает прибыль, причем на всех уровнях, по цепочке, вплоть до Токио. Попробовал бы сам продавать то, что они нам присылают, а единственную их машину, которая действительно неплохо идет, Камри, чуть ли не на коленях надо выпрашивать у этих гадов. Они нас за людей не считают, папа, мы для них слабаки, бесхребетные, ленивые американцы, битая карта, еще десяток лет и они приберут к рукам всю страну. «Я вот тут одну передачу смотрел по телевизору. У них, между прочим, уже все Гавайи и половина Лос-Анджелеса и Невады, они тысячами акров, скупают пустыню в Неваде». «Спрашивается, зачем? Испытываете японские атомные бомбы?» «Ну-ну, полегче насчет японцев, Нельсон. До сих пор мы на японцах неплохо выезжали». «Выезжали? Это твоя точка зрения. А по мне тряслись всю дорогу, как на заднем сиденье Терсла. Ты говоришь о них с таким благоговением, будто они супермены. Да ничего подобного». Взять хотя бы дизайн, только забудь уже про маленький, надёжный, выносливый, дешёвенький семейный автомобильчик. В большинстве случаев это просто кошмар. Land Cruiser — полный швах, ему до Чироки, как до Луны. Да ещё четыре, Runner недалеко ушёл. Поначалу был такой маломощный, что пришлось ставить на него шестицилиндровый мотор. Жрёт бензин, как ненормальный, галлон на 14 миль. Сам читал в выпуске, к сведению потребителей. Ах, этот их фургон. Смех да и только. Это ж надо додуматься, взгромоздить мотор между передними сиденьями. Если хочешь пересечь вперед с заднего сиденья, вылезай наружу и залезай снова. Зимой в Пенсильвании таких охотников подышать свежим воздухом, днем с огнем не сыщешь. Столько жалоб от клиентов, что я тут на днях не выдержал. Сел, поехал, решил сам убедиться. И хоть гигантом меня не назовешь, мамочка родная, сидел как в тиски зажатый, не вдохнуть, не охнуть. И скорость набирает в час по чайной ложке. На скоростное шоссе на нем въедешь позади всех. На 422-м думал, что меня ветром снесет вместе с этой дурой высоченной. Как в нее залезать-то? Лично я ногу на подножку еле задрал.